Что во мне, замызганной, шатающейся от тошнотворной слабости, вычитала крашеная чиновница? По каким признакам делила она людей? Сортировка между тем продолжалась. Ага, Наташе тоже сказали «туда», и она тоже сникла.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 Стоя теперь в группе напротив, приподнятым подбородком указывая на распорядительницу, Нелли то собирала губы кувшинчиком, то растягивала их, беззвучно произнося ругательство в ее адрес. Нас построили, пересчитали, окружили конвоем и собаками и повели. в с ё так, будто мы и не пересекали страну с юга на север, словно не поменяли лагерь.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 четырехместные нары вагонки, два места наверху, два внизу, пронзительный запах сырых, недавно т ё с а н н ы х бревен. «А клопов-то клопов!» — клопов, ужаснулся кто-то. «Их было столько, что и представить себе невозможно!»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 Я попала в бригаду по распилке стволов. Пилили весь день до отупения, до боли, сверх нее, до одеревенения и далее».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 Уже через месяц непосильная работа оболванила, превратила в бесформенный ком чудовищное надо, которому так рабски был подчинен, попаучье в ы с а с ы в а л а кровь, нервы, кости, в с ё имевшееся и то, что могло бы быть».